Глава восьмая 25 апреля. Матвей Ситников «Да, да», — на ходу говорил Дмитров в трубку, жестом показывая Матвею, чтобы дал еще одну сигарету. После дежурства они расположились за столом в уголке сада, который Дорофея Ивановна выделила для курящих. И сейчас вокруг толпились и дымили, переговариваясь с десяток бойцов. Из-за дома пахло борщом и картошкой с укропом. Смена обедала, и друзья планировали присоединиться после перекура. «А эвакуацию не начали, мам?» «Понятно, понятно. Не волнуйся, и батю успокой». Он перекинул ногу через лавку и поманил Ситникова за собой, глазами указав на калитку. «Я сейчас с матюхой обсужу все и перезвоню». Что такое? спросил Матвей, когда они с Димкой ушли шагов на 30 вниз по дороге, которая пересекала шоссе на Иоаннсбург и уходила дальше меж холмов к деревушке Березовой, что расположилась на берегу небольшого озерца. До деревушки было минут 15 ходьбы, там они иногда закупались сигаретами. "Давай ещё пройдём", нервно ответил Поляна, оглядываясь. Наверняка у Дорофея тут прослушка везде выставлена. Он поспешил ниже, и только когда они вошли в небольшой берёзовый лесочек, росший меж холмов, остановился. "Мамка говорит, и на Миряни ночью сильно продавили нашу армию. Ей уже ведут бои на окраинах Минска". Дмитро зло сплюнул излевшую сигарету и втоптал её во влажную землю. "Мэры и администрация сбежали, не дав оповещения об эвакуации, военные отступили, но сейчас пытаются создать для жителей коридор и не дать врагам замкнуть кольцо вокруг города". Надо их вытаскивать сита. Мамка говорит, там с нашей пять семей, 15 человек. А селим? Не знаю, честно сказал Ситников. Надо пробовать, Димоч, и командиром доложить. Мало ли, что пойдёт не так, чтобы знали, где мы. Они с Димкой тренировались в свободное время, иногда создавая переходы в Иоаннсбург, навестить универ, что-то забрать из общежития. Но это 40 км, а не 600. И да, Один раз, используя поляну как опорного, удалось открыть зеркало в пески к матери с сестрёнкой и Светлане, чтобы передать новости о Четере и узнать, как свои. Но тогда Матвей переходил один, согласовав это с командиром агентско-гвардейского отряда и со Свидерским, и до возвращения было 6 часов, чтобы отдохнуть для открытия обратного порта. но создавать стабильный коридор для других людей, держать его не полтора десятка секунд, которых достаточно для перехода одного человека, а несколько минут. А если запретят? Тоскливо спросил Димка и потянулся за ещё одной сигаретой. Нарушать приказ так-то мало ли что мы делаем в свободное время, Матюх, отчитываться не обязаны. Это ты не обязан, серьёзностью ответил Матвей. А у меня, Димоч, есть обязательства. Сегодня вечером сюда Сведерский со старовым придут по мою душу, и я должен быть здесь. Это очень важно. Важнее, чем мои родители? спросил Поляна, нехорошо прищурившись. Да чем ты таким занят? Ситников не ответил, докуривая и взвешивая все за и против, бросил сигарету. Не психуй, сказал он веско. Сам подумай, откуда нам сейчас проще строить зеркало? На хуторе часовне Триединого, там все стихии стабилизированы. А уже здесь он поднял голову, переходя в первый магический спектр. Смотри, как мотает их. Они некоторое время смотрели на подрагивающие, ежесекундно меняющие скорость и плотность потоки стихий. Действие подземного святилища заканчивалось шагов за 10 от Готёрского забора. Там потоки текли ровно, даже набирая силу. За деревней есть небольшой храм, у прямо сказал Димка, на берегу озера, можно от него попробовать. Можно Согласился Ситников задумчиво, тем более что из Березовой до Янсбурга ходят автобусы. Я дам твоим ключи от тётиной квартиры, поживу там. Так что, нетерпеливо и с явным облегчением проговорил Поляна: "Я звоню мамке, пусть через полчаса ждёт нас, как раз дойдём туда". Матвей повернул голову к хутору, затем к деревне. "Не торопи их, нам поесть надо", сказал он так же спокойно и подготовится. Демка вскинулся и ничего не сказал, кивнул. У них всегда так было: поляна пёр вперёд, ситников вносил размеренность. "Наголодный желудок мы переход не удержим, быстро выжрём резерв", продолжил Матвей. "Надо ещё у Драфофия молока выпросить и накопить либо нам. Может, у отца Олега из часовни свечей взять от горевших?" загорелся Дмитро. "Лучше бы камня, но и свеч хорошо, на крайний случай поддержит резерв. Попроси." Согласился Сиитников. Звони матери, Дим. Пусть он посмотрел на часы, к 3 часам будут готовы. Скажи, чтобы брали только документы и деньги. Сам понимаешь, чем тяжелее нагрузятся, тем сложнее нам будет. И предупреди, что, возможно, всех соседей вывезти не сможем. Завтра тогда выведем. Всё сам знаю, проворчал Димка, спешно набирая номер на телефоне. Да тобы, матюха в гору, обед ждёт. В горочку, в горочку, давай, времени нет. Матвей усмехнулся и пошёл к хутору, слушая, как Поляна, шагая следом, быстро объясняет всё матери. Димка, когда нервничал, становился на редкость заведённым и на месте стоять не мог, а вот сам Ситников привык всё продумывать, прежде чем действовать. Они были не похожи, и при этом великолепно уравновешивали друг друга. После обеда Матвей подошёл на кухню к Дарофее Ивановне. Капитана Дробжика и полковника Стрелковского уже за столом не было, и попросил банку молока. Хозяйка окинула его подозрительным взглядом, но трёхлитровую холодную банку выдала и сверху ещё добавила два каравая. Видимо, решила, что стандартным обедом Матвею не наедается. Димке удалось раздобыть свечи. Отец Олег был в часовне один и совершенно удовлетворился объяснением, что огарки нужны как накопители для тренировки переходов. Никто не задержал двух конспираторов. Командирам было доложено, что они идут прогуляться в деревню. Туда, сменив военную форму на гражданскую, друзья и направились. До трех часов оставалось еще сорок минут. Вокруг шелестели пышные листва и сережками березки. Матвей нёс неудобную скользкую банку, Димка грыз горбушку каравая, и добрались они быстро. Прошли по главной улице Березовой, здоровые с любопытными жителями. Среди местных давно запустили легенду, что все мужчины с хутора Дорофеи и её внуки и правнуки, и похоже старушку ликвидатор, что тут считали, хорошо погулявшей в юности и наплодившей десятка два детей. Небольшой храм, стоявший поодаль за яблоневым садом, был открыт, но служительницы внутри не оказалось. Видимо, тоже ушла на обед. Озеро плескало метрах в 30 от здания, и стихия синей была здесь мощнее, прочнее, усиливая и землю, и воздух. Друзья зашли за храм, чтобы не привлекать внимание зеркалом, расставили свечи на песке по широкому кругу, в центр которого встал Матвей. Он имел больше опыта в дальних переходах, но опорным всё-таки решили делать именно его. Димка лучше знал и Минск, и своих родителей, и легче мог настроиться на них, чтобы перейти. "Мам", сказал Полянов в трубку, "готовы? Всё, я иду". Он кивнул Матвею, засовывая телефон в карман, встал рядом с ним в круг свечей, и они зашевелили пальцами, как почти год назад в кабинете Сведерского во время сдачи зачёта. Целая жизнь прошла с той поры, они стали сильнее, собраннее, опытней, и зеркало на этот раз выстроилось ровное, большое, без волн и дрожи, и стал в нём проявляться двор родителей поляны, силу этой людей. 2 3 1. Держи. Дмитрий перекинул почти все нити плетения на Матвея, оставив две проводные. И тут же шагнул в зеркало и сразу же, ступив на землю по ту сторону, сплёл стабилизирующее, укрепив выход, и только после этого оглянулся. Родители и ближайшие соседи с детьми, которых Димка знал с детства и учился с ними в одной школе, стояли совсем рядом, а двор и окрестности были полны людей, которые держали огромные баулы, связки с кастрюлями, вещами, чемоданы. Кто-то приехал на мотоцикле, кто-то качал ребёнка в коляске. какие 15 человек, сотни полторы как минимум, и все эти десятки людей загудев, закричав радостно, качнулись к зеркалу, стоило тому перестать дрожать. "Стоять!" рявкнул Димка, удерживая переход и толкнул от себя по кругу слабенький мгновенный щит, останавливая народ. По лицу покатился пот. Это оказалось сложнее, чем он думал. "Мам, да как так? Мы не вытащим всех?" "Димочка, но ну не можем же мы их бросить." Со слезами проговорила его замечательная мама, которая, к сожалению, никогда не умела держать язык за зубами, и, конечно, всё сделала по-своему, собрала четыре чемодана и кучу сумок. Димать, что там? прогудел с той стороны Матвей. Судя по голосу, ему тоже было сложно. Поскорей давай. Толпа напирала, грозя снести и Димку, и зеркало. Так, зычно проговорил он, усиливая голос и невольно копируя ледяные интонации Тандаджи. Мама, папа, бросили все вещи в зеркало. Объясните всем отвею. А мы, закричали из толпы. А как же мы? Остальные, ещё громче проговорил Поляна, едва не зашипев от напряжения. Отец и мать без слов бросили чемоданы и скрылись в зеркале. Остальные, он добавил усиление в голос, если хотите жить, выполняем мои команды. Родители вышли, и он кивком подозвал соседей с грудным ребёнком на руках. Сегодня мы не можем вывести всех. Будете рваться, погибнем все. Завтра мы откроем зеркало в то же время. А сегодня выводим женщин с детьми. Без вещей. С собой берем только деньги и документы. Я сейчас сниму щит, но если кто рванется вне очереди, а оглушу стазисом. Выстроились в очередь. Шагаем только по моей команде, иначе разорвет. Еще одни соседи прошли по его кивку, и Дмитро слезнул пот с губы, снимая щит. Слишком много он отнимал сил». Народ роптал, но ждал. Ситников тоже проседал, зеркало подрагивало. Пошли женщины. Димка командовал вперёд и удерживал зеркало, цепляясь за ослабевшие стихии, как моряк за щепки во время кораблекрушения. Он смог вывести человек 40, когда зеркало задрожало, затрепетало и под крики и аханье толпы он последним усилием стабилизировал его, чувствуя, как с той стороны неожиданно мощно вливает силы Матвей и скользнул в сокращающийся переход. Очнулся он слабый, как котёнок, дезориентированный от головокружения и тошноты, трясущийся от холода. Неподалёку раздавались матушкины причитания, рогонье отца, плач детей и взволнованные возгласы женщин. Сильно пахло пирогами с яблочным повидлом. Кто-то прямо на духом укоризненно тараторил: "Только я пироги вытаскивать, как чую, у храма стихии в воронку сворачиваются". Я на крыльцо с противнем и выскочила: "Глежу, уж Мишто торопится, кричит, чтобы к храму шла". Прибегаю, а тут вот, молодцы эти, геройствуют. Так с противнем и бежала. На лоб ему легла прохладная сухая рука, и от неё полилась сила, восполняя выжженный внешний резерв, восстанавливая затронутый внутренний. Поляна открыл глаза. Над ним склонялась улыбчивая пухлая старушка в белом одеянии настоятельницы храма, поверх которого был повязан заляпанной мукой кухонный фартук с рюшами. Очнулся голубчик. Удовлетворённо проговорила бабулька, выпрямляясь и многозначительно складывая пухлые руки на груди: Чутьем, выработанным за годы студенчества, Дмитро осознал, что его сейчас будут ругать. И поспешно застонал, тем более, что голова после окончания подпитки закружилась с удвоенной силой. Подействовала. Старушка лишь улыбнулась, погрозила пальцем и скрылась из поля зрения. «Сыночка!» — бросилась к нему мама, падая на колени и сжимая в крепких объятиях. В ширину она была не меньше Матвея, а уж работая на домашнем хозяйстве, слабой не останешься. Ну что же, ты не сказал, что тебе нельзя сейчас много переносить. Ну как ты? Как себя чувствуешь, зайчик мой, ладушка славный? Улыбнись мамке, улыбнись. Она потрепала его за щёку. Улыбаешься? Ну хорошо, хорошо. Димку снова стснули. Матушка Ксения сказала, что восстановишься. Вон, гляди, порызавел уже, но ну, худой какой. Смотри, как Матвеюшка хорошо ест. Матьке в нолу куда-то в бок. А ты как всегда, не бойся, по крошке клюёшь. Стиснутый Димка под причитания матери, суть которых сводилась к тому, что сынуля, конечно, балбес и не может ничего объяснить нормально, но она им ужасно гордится, поискал взглядом в толпи отца. Людей было много, помимо беженцев у храма собрались и деревенские. Виден было старста, поляна старшая, и пододя ближе подохи и ахи матери, неуклюже похлопал сына по ноге, а затем отступил, сочувственно поднял глаза к небу. Маму они оба любили. Но и побаивались, и напоминать ей, что о технике безопасности сказано не раз, было бесполезно. У неё будто стоял встроенный фильтр на неустраивающую информацию. Я в порядке, мам. Димка пошевелился, прерывая рассказ матери, как она закопала кастрюлю у дома. Ты же мой хороший. Ну прости мамку дурную. Она звонко поцеловала его в щёку, потрепала по голове, оглянулась на берег. Там одна из молодых соседок пыталась справиться с двумя ревущими детьми, поднялась: "Ох, пойду я Верке помогу, сынок. Хорошего сына вырастила, Катька", сказал ей кто-то из-за Димкиной спины. "А то", горделиво проговорила мама на ходу, доставая звонящий телефон и раздвигая людей, как волна рез. "Алло, Леночка, да-да, мы уже здесь, всё в порядке. Дмитрова завтра обязательно заберёт, конечно. Где?" Она обернулась на Димку: "Сыночка, — А мы где? — Сорок километров от столицы, мам, — уныло ответил сыночка. — Сорок километров от... — она снова повернулась и внимательно поинтересовалась. — А что ты тут делаешь, Дим? — Отдыхаю, мам, — кривясь объяснил Дмитро. — А-а-а! — и волнорез продолжил свой путь, клятвенно обещая собеседнице, что чада всех вытащит. где-то в той стороне, на берегу озера, хлопотала и настоятельница храма, отламывая детям и их матерям куски пирога с большого противня. В дело пошли и караваи, выданные Дарофеем Сиитникову. Димка приподнялся на локтях, проверяя, не кружится ли голова, затем сел, повернулся, в двух шагах сидел осунувшийся Матвей и угрюмо пил прямо из огромной банки с молоком. Вокруг них по песку расплылся большой круг из почерневших восковых брызг, словно свечи взрывались. Судя по застывшим потёкам на одежде и лице Матвея, так оно и было. А за спиной Ситникова белел шестиугольный храм. На трёх ближних к друзьям стенах были выбиты окна, и крошка из оплавленного стекла лежала дорожками до воскового круга. Камни вокруг пустых рам потемнели, будто от сильного жара. Ситников допил до половины банки и протянул молоко Димке. — Ты как? — шепотом поинтересовался Поляна, прежде чем сделать глоток. — Тоже вырубился, когда зеркало схлопываться начало, и пришлось стабилизировать. — Буркнул Ситников. — Думал, ты уже не вернешься, Димыч. — Что с храмом? — так же тихо спросил Димка. Матвей пожал широкими плечами. Когда я свечи выжил до капли, не успел закрыть канал подпитки, и, похоже, его перебросил он на алтарь, А там, силища, я чуть не задохнулся. Если бы не настоятельница Ксения, тоже бы взорвался как-то свеча. Прибежала, успела перекрыть, я от отдачи и рухнул. Поляна огляделся вокруг. — Что делать будем? — проговорил он тоскливо. — Сдаваться, — ответил Ситников, неспешно поднимаясь. — Твоим-то мы ключи дадим. А куда остальных девать? — Детей. Он кивнул на орущего годовалого ребенка, которому сердобольная матушка Ксения совала кусок пирога. кормить надо, всех их обустраивать. Просто на автобус не посадишь, нужно через командиров решать. Не вези же всех к Дрофее. В Менске ещё больше сотни человек ждут. Тяжело проговорил Димка, тоже вставая. Я обещал, что завтра вернусь. Матвей посмотрел на него и вздохнул. Я бы тоже пообещал. Гулко поддержал он, но теперь, Димыч, нам хана. Господа маги. Так что мне пробасил остановившийся рядом староста, растерянный, пожилой, лысоватый, внущей кепку. Что с людьми-то делать? На постой-то мне? Никак их не взять. Ай, Миша, пожурила подошедшая настоятельница. Ты как вчера во главе деревни стал? Звони администрации, в полицию опять же. Девчат с детьми определят куда надо, а пока по домам разберём, уж приймём, пока не помогут. Приймём ведь, она повысила голос. Приймём откликнулось ей несколько деревенских. Димка откашлялся. Не надо в администрацию, попросил он твёрдо, и полицию. У меня дядя военный, у прабабушки на хуторе тоже гостит. Мы сейчас сходим и приведём помощь. И спасибо вам, матушка Ксения, храм мы отремонтируем. Всё возместим, может, не сразу. Я в этом уверена, без сомнения кивнула настоятельница. Мальчики вы хорошие, намерения благие, а что чуть не погибли. Так я слышала, ваша прабабушка хорошо мозги на место ставит. Раз не надо, так не надо. Не будем звонить, Миша. Так нет, нет, забормотал староста. Понятно было, кто на самом деле управляет деревней. Вы только покормите их пока, попросил заботливый Матвей, сочувственно оглядываясь на очередной детский плач. Пирога на 40 человек очевидно оказалось мало. А обязательно, сын мой, обязательно Подмигнула ему весёлая настоятельница: "Идите и передавайте привет вашей прабабушке. Давненько она в храм не захаживала". Мама Димки рвалась остаться помогать, но тут неожиданно твёрдо вступил отец, и они уехали в город, прихватив с собой молодую соседку Верку с двумя детьми. Остальных беженцев деревенские разобрали по домам, а Дмтро и Матвей, проведя родителей, направились к командирам за помощью и заслуженным разбором полётов. Самоуправство. Риск основным заданием Ситников. Командир сводного гвардейского агентского отряда майор Вершинин раздражённо ходил туда-сюда по пустому и голкому залу управления в бункере, а друзья стояли перед ним вытянувшись. Этому немало способствовал острый взгляд Дрофеи Ивановны, которая сидела за спиной майора, чинно сложив руки на коленях. Поляна, вы, лично вы были включены в группу охраны авансом. Полковник Дандадж крайне сомневался в вашей способности к дисциплине, и я оказался прав. Напомните, что в уставе говорится об осуществлении самостоятельных операций в районе боевых действий. Запрещено, отозвался Дмитров ныло. Но в случае чрезвычайной ситуации, у нас везде чрезвычайная ситуация. Вершинин из аристократической семьи, стройный, щеголеватый, с длинным лицом, никогда не повышал голос до сегодняшнего случая. Вы обязаны были согласовать это со мной и командиром гвардии. Мы бы связались с Зелёным крылом, там оценили бы риски и выдали заключение. И что мы имеем, Поляна? Вы один из сильнейших магов в нескольких поколениях. Вы представляете, что бы было, если бы Инамеряну удалось захватить вас обессиленным? Понимаете, что на любого человека можно найти способы воздействия. Дмитром мрачно молчал. Вершинин прошёлся туда обратно и остановился. Сетников Так как вы незаменимы, остаетесь здесь, и я даже не могу нагрузить вас штрафными дежурствами, ибо это может помешать делу, хотя вы и сами с этим прекрасно справляетесь. — Когда я ходил в Тафию, я хорошо потом спал, — пробосил Матвей твердо, — ничего не помешало, даже наоборот, я бы не стал, если бы не знал об этом. Вершинин остановил его взглядом. — Детский лепят, Ситников, вы себя-то слышите? Вам сколько лет? Впредь я запрещаю вам выходить за пределы хутора, на вас повесит маячок. В березовой надо женщин с детьми разместить и накормить, добавила Матвей, словно не слыша его. То «Да уж без вас всё решили, проскрипела Дорофея Ивановна. Позвонил кто надо, без толчеи. Майор Вершинин чуть скривился, его натуры не терпело простонародного осуждения, но к хозяйке повернуться не решился, и она едва заметно усмехнулась, словно видя его насквозь. Поляна продолжил он: "Вы отстраняетесь от службы. Я запишу в вашем личном деле, что вы неблагонадёжный, недисциплинированный, не подходите для агентской службы, предпочитаете личные интересы государственным. Вечером вас доставят в Зелёное крыло, и пусть полковник решает, что с вами делать. Я бы отдал под трибунал. Там люди завтра будут ждать", сказал Димка, поднимая на командира отчаянный взгляд. "В Менске я обещал, что заберу их". В Менске организована эвакуация, отмахнулся Вершинин. Да да, рутинная, скучная операция, без геройства и разваливания храмов тридцать пятого века, без вас справится поляна. Мамка сказала, что эвакуации уже нет и кольцо замкнулось. Дмитрона обычился, скривился, и Матвей поспешно опустил руку ему на плечо, прижав, чтобы не наделал глупостей. Андрей Михайлович, проговорил Ситников размеренно. Мы виноваты. Обещаю, что больше мы без вашего ведома никого спасать не будем. Вершинин хмыкнул, остановившись прямо перед ним. Потому что у вас не будет такой возможности, Ситников. Но раз мы обещали, завтра и, возможно, послезавтра нам нужно вывести всех, кто ждёт, закончил Матвей также неторопливо. Я не хочу делать это без вашего согласия. Ситников совершенно по-человечески вдруг проговорил Вершинин: Вы думаете, у меня нет никого, к кому я рвусь прийти на выручку? Но есть приоритеты. Вы, лично вы, осознаёте, что от вас зависит, что если бы вы сегодня погибли, если бы рядом не было храма и случайного перескока канала на алтарь, то Тура потеряла бы ещё один маленький шанс на спасение. Димка с восторгом уставился на Матвея. "Я точно лопну от любопытства", пробормотал он. "Но не погибли же. ответил Ситников с неловкостью, сам понимая, что несёт чушь. Дайте нам шанс, майор. Если сегодня всё пройдёт хорошо, то вы позволите нам вытащить соседа Дмитро из Менска, а мы будем идеальными подчинёнными, обещаем. Правда, Дмитро? Правда. буркнул Поляна мрачно. Детский сад. Вершинин покачал головой и повернулся так к Дарофее. Мы и больше не будем. Я что, им воспитательница, Дарофеева Анна? Они вообще не понимают, что такое служба и ответственность. Бестолче, согласилась Дорофеева с едкостью. Но так они с 12 лет, как ты, в кадетском училище не обучались, майор. Вы ещё их защищаете? удивился Вершинин. Нет, Дорофеева встала. Ты меня знаешь, Андрей Михайлович. Я бы и расстрелом не побрезговала, но ребят хороший, бестолковый только. Не у всех красный в предках и военное дело в крови. Ты послушай, мне тут птичка напела, что в Менске действительно кольцо закрыто, кого успели вывезли. И что? Совсем другим тоном проговорил Вершинин. Птичка там осталась. Осталась, подтвердила Дорофея. И важное: надо бы её вытащить, а тут, можно сказать, и случай подвернулся. Ты вот что, свяжись с Тандаджи, он обо всех птичках знает. Дас добро, пусть ребята стараются. а проштрафились — отработают. — Да. И она повернула голову в сторону друзей. — Так точно, — хором ответили они, расслабившись. Майор поморщился. — Строевая подготовка по вам плачет. Спины прямо, руки по швам. Он направился к телефону. — И пошли вон отсюда, самодеятельность. Прямиком в лазарет на осмотр. Сетников, чтобы к вечеру был в форме и... Он отодвинул трубку от уха, окидывая измазанных подчинённых взглядом: "Приведите себя в порядок наконец". "Так точно", повторили друзья, отступая. У Дмитро как назло громко забурчало в животе. "После лазарета подниметесь наверх. Повар вас вторым обедом накормит", скрипуче добавила Дарафея им в спину. "Спасибо, Дарафея Ивановна", обрадовался Димка, оборачиваясь. "Очень, кстати. А затем мне очередной наряд на рубку дров". — проговорила она безжалостно. — Тебе, Ситников, чтобы точно сегодня заснул сразу после отбоя, а вам обоим для запоминания, что пока вы еще не оперенные воробьи, начальству о каждом чихи надо докладывать, чтобы он не стал последним.